глава 4 вечер этого же дня офис агентства она его не узнала рэм откинувшись на спинку удобного кресла в кабинете держал в руках личное дело алены и задумчиво скользил взглядом по первой странице странно ведь она была не такой уж маленькой когда они виделись последний раз да и до ее исчезновения часто встречались Рожнов чуть нахмурился погладил пальцем губы его глаза становились на фамилии алены наумова «Так, может, он ошибся? Неправильный след взял, а его сотрудница всего лишь очень похожая на пропавшую подопечную девушка?» «Да нет, вряд ли», — пробормотал Рэм, покачав головой. «Запах обмануть не может», — пахла Алена Наумова так же, как Алена Данилевская. Хотя фамилия не основное доказательство, она ведь легко могла сменить ее из опасения, что враги доберутся и все-таки найдут. Да и, как написано в личном деле, у Алены имелись родители с точно такой же фамилией. Приёмные, потому что оба люди, Варвара Андреевна и Степан Петрович, жили в Пушкине, и Рэму пришла в голову мысль поговорить с ними, прежде чем забрасывать вопросами Алену. Психика – странная штука, девушка ведь может действительно не помнить племянника телохранителя ее отца. Рему было 19, а Аленке всего 15. Но уже тогда тоненькая, улыбчивая девочка-подросток привлекла внимание, и вокруг нее постоянно крутились ухажеры. Сама же она держалась совсем недоброжелательно, но без лишней фамильярности, никого не выделяя из одноклассников и друзей по двору. Рэм, откинувшись затылком на спинку кресла, прикрыл глаза и улыбнулся, погрузившись в воспоминания. Он тоже посматривал в сторону Алены с интересом, но его сдерживало то, что, по положению, она все-таки стояла выше. Дочь главы клана, как-никак, которую Мирослав просто обожал. Возраст девочки тоже останавливал от более решительных действий, и Рэм ограничивался теми встречами, когда дядя брал его с собой в дом подопечной семьи. Однако, к удивлению тогда молодого парня, Мирослав сам обратился к нему как-то с просьбой присматривать за дочерью. Помнится, Рэм был ужасно горд оказанной чести и со всей серьезностью подошел к первому в его жизни назначению. Алена, кстати, против решения отца не возражала и довольно мирно приняла появление в ее жизни молчаливого, серьезного парня, тенью следовавшего за ней, если она куда-то отправлялась одна. В школе и с друзьями он ей не надоедал, предпочитая просто находиться поблизости, но не на глазах. А всего через несколько недель случилась страшная трагедия. Очнувшись, Рожнов машинально потер шрам, поморщившись. Он тогда почти месяц провалялся в больнице, а когда вышел, узнал, что Алена пропала бесследно. И вот спустя 14 долгих лет, похоже, Рем ее нашел. Единственную ныне наследницу клана мурманских песцов, которая, кажется, вполне себе хорошо устроилась здесь, в Питере, и вряд ли горит желанием возвращаться к родным. По крайней мере, этот лес ее точно просто так не отпустит. Рем усмехнулся и покачал головой. Его позабавило, как Евгений демонстративно обозначил свою территорию, образно выражаясь, пусть Рожнов и не думал покушаться на нее хотя из той хрупкой девочки-подростка выросла очень даже привлекательная, если не сказать больше, изящная женщина. Вспомнив их сегодняшнюю утреннюю встречу, Барс хмыкнул и не сдержал тихого смешка. В своих пушистых тапочках Алена выглядела неожиданно мило и по-домашнему, и так очаровательно смутилась, когда он их заметил. Нет, если она выбрала рыжего, то это ее право. В конце концов, то, что было 14 лет назад, и влюбленностью-то сложно назвать. Претендовать на благосклонность Алены Рэм не собирался, по крайней мере, до тех пор, пока она остается с Лисом. Отбивать женщину у собственного же сотрудника было бы низко и некрасиво. «Так, не в ту сторону, думаешь», — решительно заявил Рэм, поймав себя на желании дотронуться как-нибудь до волос Алены, проверить, такие ли они шелковистые и мягкие, какими выглядят. Положив дело Наумовой-Данилевской в один из ящиков стола, Рожнов поднялся и вышел из кабинета. Давно пора домой, за окном уже стемнело, а завтра рабочий день, и у них новое расследование. А на этих выходных можно съездить в Пушкин к приемным родителям Алены и пообщаться с ними, как получилось, что девушка стала жить у них. Ночь. Квартира Жени. Я сидела на широком подоконнике на кухне и смотрела на ночь за окном, грея ладони об чашку с горячим шоколадом. По стеклу скользили капли, отражая свет фонарей. В лужах мокли последние ярко-оранжевые и красные листья. Небо казалось бездонным провалом, тяжелые облака закрывали звезды. Темная кухня казалась еще уютнее по сравнению с сырой осенней ночью, однако мысли мои были и сродни погоде за окном, такие же мрачные и невеселые. В голове крутился разговор днем с Рэмом и его странная фраза о татуировке «что я почему-то должна знать». Отсюда и сон не шел. и, бесполезно провалявшись битых два часа в кровати, я тихонько выскользнула из-под теплого одеяла и прокралась сюда, на кухню. Лис вроде не проснулся и, надеюсь, не заметит моего отсутствия в постели. Мне хотелось побыть одной и подумать. Единственное объяснение, которое приходило в голову, мы с Рожновым встречались, я знала его. А поскольку на память не жаловалась, и среди моих немногочисленных питерских знакомых Барса точно не было, значит, этот человек как-то связан с моим прошлым, который упорно не желал раскрывать свои тайны передо мной. Зачем он появился в моей жизни? Я намеренно не хотела ничего вспоминать, и не искала родных, не пыталась узнать, как оказалось в Питере, хотя все песцы живут в Мурманской окрестностях. Не хочу возвращаться туда, откуда мне пришлось бежать, и не хочу знать, из-за чего пришлось покинуть родной город. «Тем более меня не искали, а значит, или сочли умершей, или не особо и нужна». Отхлебнув шоколада, проследила взглядом каплю и нахмурилась. «Нет уж, если Рожнов планирует убедить меня уехать, и именно для этого устроился в нашу контору начальником, то ничего у него не получится. Я хочу остаться в Питере». Зашевелившееся было нездоровое любопытство затолкало поглубже. Распрашивать Рема ни о чем не буду, и заводить разговоров о моем прошлом тоже не позволю». И вообще, хватит сидеть тут, завтра на работу вставать. Я допила шоколад и слезла с подоконника, направившись к раковине. Когда талию обвили теплые руки, чуть не подскочила от неожиданности. Женька двигался совершенно бесшумно. «Чего не спишь, малыш?» Уткнувшись носом мне в затылок, тихо спросил Лис. «Напугал», — с нервным смешком ответила я, прижавшись к нему спиной. «Да так, сон не шел, решил вот шоколада горячего выпить. Пойдем. Я развернулась и выпуталась из его рук, шагнув к выходу из кухни. Забравшись под одеяло, привычно свернулась клубочком, и сон вскоре пришел к моему облегчению. Только вот снилась мне странная ерунда. Серьезный подросток лет 20 со светлыми волосами и татуировкой клана Барсов, подозрительно похожий на молодого Рема. Было и еще что-то, но не запомнилось. И, проснувшись утром от запаха кофе и поцелуя Лиса, я чувствовала себя невыспавшейся. В душе притаилось легкое беспокойство, и улыбаться Женьке приходилось немного через силу. Я не хотела, чтобы он начал расспрашивать, что случилось. Ни к чему лишний раз упоминать Рожного, мой рыжий так нервно на него реагирует. По пути на работу удалось подремать немного, ночные размышления отошли в тень, а решение не дать Рожнову вернуть мне прошлое только окрепло. По лестнице я поднималась уже успокоенной, мысли вернулись к новому делу, и я переключилась на него. Кате очень хотелось помочь и как можно быстрее, раз проведенный черный обряд мог убить ее. Всем утро! Весело поздоровалась, переступив порог нашего квартирного офиса. В гостиной уже все сидели: Васька с кружечкой какого-то травяного отвара, Андрюха с кофе, радощаем. Рэм тоже держал кружку, по всей видимости, с кофе. Да, как всегда, мы последние, но меня это не смущало. Переодевшись в любимые тапочки, я плюхнулась рядом с Радой на единственное свободное на диване место. Женька же направился на кухню, бросив по пути косой взгляд на невозмутимого шефа. «Ну, какие планы на сегодня?» Бодро поинтересовалась я, обведя глазами коллег и постаравшись не задерживаться на Рэме. Мелькнули и ночные мысли, воспоминания о странном ощущении, будто мы уже были когда-то знакомы, и я решительно задвинула все это подальше. Не время и не место. Я на работе. «Проверить больницу надо, где Николай лежал», — заговорил Рэм, рассеянно глянув на бормотавший телевизор и подумать, на каком кладбище мог проводиться ритуал, раз на Волковском все чисто. «Не думаю, что зачинщик всего этого выбрал бы место, где похоронен Коля», — уверенно заявил Андрей. «И потом, Волковское хорошо защищено, на любое темное действие контур отозвался бы и послал сигнал в ближайшее отделение». «Согласен», — наклонил голову Рэм. «Тогда?» — он вопросительно взглянул на некроманта. «Я почитал вчера про этот ритуал. Князев поудобнее устроился на диване, положив одну руку на спинку позади плеч Василисы. А лучше всего для таких вещей подходят старые заброшенные кладбища или имеющие дурную репутацию, ведь тело мертвеца не нужно для обряда, совершенно спокойно заявила Андрюха, а Василиса аж передернулась от его заявления. Вот сколько смотрю на них, удивляюсь, как люди таких совершенно разных направленностей сошлись и даже семью образовали. Скоро уже два года, как мы гуляли на их свадьбе, а живут они вместе лет пять где-то. «Андрей!» — не удержалась от тихого возмущенного замечания ведьма. «Что, Андрей, я говорю как есть. Нужны всего лишь обручальные кольца и кровь или волосы тех, кого связывают». Некромант пожал плечами. «Так ведь?» — он покосился на шефа. «Да, именно», — подтвердил Рэм. В этот момент вернулся Женька из кухни с моим любимым бергамотовым чаем и вазочкой с вафлями. Поставил на столик сел рядом со мной, потеснив раду, на лице цыганки мелькнула понимающая усмешка и обнял за талию. Я невольно покосилась на Рема, но он никак не отреагировал на очередное проявление собственнических замашек лиса, даже не смотрел в нашу сторону. Укол странного разочарования насторожил и родил легкое беспокойство, и пришлось усилием воли прогнать непонятные эмоции, вернуться к разговору. «В любом случае, сначала проверим на всякий случай больницу и морг при ней, а потом уже будем решать, что и как дальше». Рэм посмотрел на Василису. «Поговоришь с Катей насчет обиженных поклонников? Вдруг какой сильно уж обиженный попался?» Барс улыбнулся уголком губ. «Конечно», — Василиса кивнула. «Заодно проверю, как мой оберег и мазь работают». Рэм повернулся к нам с Лисом, но сказать ничего не успел. В дверь раздался звонок. Я дернулась открыть, но рада вдруг обронила. «Жень, это к тебе!» Не выказав удивления, Женька поднялся и вышел в коридор, а буквально через мгновение мы услышали его удивленный голос. "Чуть Света? Ой, Женечка, привет!» взволнованно ответила посетительница, и я расслышала нотки беспокойства в ее словах. «Я вот к тебе пришла, знаешь, не могу ждать три дня!» Из коридора донесся тихий всхлип. «Что случилось?» — моментально насторожился Женька. «Что-то с моими?» «Да нет, что ты, бог с тобой!» торопливо отмахнулась знакомая Лиса и переступила порог гостиной. «Не с ними!» Света оказалась пухленькой, невысокой женщиной со светлыми кудряшками, круглым лицом и добрым взглядом темно карих глаз. «Тоже из лисиц!» — определила я по запаху. «Здравствуйте!» — комкая в руках платок и, переводя взгляд с одного лица на другое, поздоровалась гостья. Рэм тут же поднялся, освободив кресло. «Присаживайтесь!» — предложил он. «Что у вас случилось?» «Да, я, собственно, так!» Неожиданно смутилась Светлана, но я заметила, как подозрительно заблестели ее глаза. «Думаю, может, Женя по старой памяти поможет. Аня пропала!» Выпалила она, опустившись в кресло, и с надеждой посмотрела на замершего Женьку. Пошла на какую-то свою вечеринку и не вернулась, а телефон не отвечает. Ее голос упал до шепота, а по щеке скатилась слезинка. «Друзья, говорят, она ушла около полуночи. Жень, найди Аньку, а?» Света вцепилась в его руку. «Ты ведь знаешь, она точно не могла никуда загулять!» Она всхлипнула и отвернулась. Рэм поспешил выйти на кухню. Рада с задумчивым видом, перемешав карты, вытащила одну и произнесла. «Живая твоя дочка. Не реви. Найдет ее Лис». После чего встала и ушла к себе в комнату. Светлана проводила ее взглядом, в котором с новой силой вспыхнула надежда. «Живая!» — прошептала она, стиснув платок. Вернулся Рэм со стаканом воды и подал гости, потом присел на подлокотник дивана. «Рада не ошибается, Света», — пояснил он. «Рассказала, что жива ваша девочка, значит, найдем». Рожнов посмотрел на Соколинского. «Займешься Евгений». «Конечно», — Лис помог госте подняться. «Пойдемте, расскажите мне все по пути. Съездим, где Аню последний раз видели». Он повел ее обратно в коридор. «Ну, мы тогда Катя. Кате». Василиса тоже поднялась. «Андрюх, отвезешь? «Без проблем», — князев встал. «Поехали». Как-то так получилось, что в офисе мы с Рэмом остались вдвоем, И я поняла, что в больницу проверять морг отправлю с начальством. Не скажу, что обрадовалась. все же предполагаемая связь Рожного с моим забытым прошлым нервировала и заставляла ожидать от него подвоха. «А может, я все таки ошибаюсь?» «В больницу?» Рэм вопросительно глянул на меня. «Ага», — отозвалась я и поспешила в коридор. Вскоре мы уже ехали по оставленному Катей адресу, где я провел свои последние дни Николай. Чтобы отвлечься от мыслей о Реме, я попробовала углубиться в размышления об этом мутном деле. Вертя и так, и эдак имеющиеся у нас данные, и ничего путного не приходило в голову. Если месть, то странное, сразу двоим. И рада сказала искать в близком окружении женщину. Не девушку, и именно женщину. Неужели отвергнутая поклонница в возрасте — «Да нет, не может быть. Слишком уж сложно. Может, Василиса после разговора с Катей расскажет что-нибудь интересное?» Я вздохнула, прислонилась затылком к спинке кресла и рассеянно уставилась в окно. Мысли перескочили на Рема, и прежде чем успела поймать себя за язык, спросила, «А давно вы в Москве живете?» И замолкла, смутившись своего интереса. «Оно вдруг подумает что-то не то». «Я же всего лишь хотела узнать, по возможности аккуратно, действительно ли Рожнов имеет отношение к моему прошлому, или это все лишь мои догадки, не имеющие под собой никаких реальных оснований». «Лет пять где-то», — спокойно ответил между тем Рэм, не сводя взгляда с дороги. Я осторожно покосилась на его четкий профиль. «Татуировка? Шрам? Поспрашивать дальше, что ли, пока есть возможность?» Любопытство не давало покоя, хотя вроде решила для себя не ворошить прошлое, в которое не хотелось возвращаться. «А шрам откуда у вас?» Все же, набравшись храбрости, задала следующий вопрос. «Уголок губ Рема пополз вверх», — он бросил на меня веселый взгляд. «Боевое прошлое», — кратко ответил он. «Неприятная история, я тогда еще подростком был». А мне вспомнилось ночное видение, странно похожее на молодого Рема и опять слова опередили меня, сорвавшись с языка. «А что за история, если не секрет?» Рожнов ответил не сразу, улыбка пропала с его лица. «В другом городе дело было, нападение на семью одну». Наконец ответил он, а у меня холодок по спине пробежал от его слов. «Нападение на семью? Не о моей ли семье речь?» «Но спросила я другое. Барсы ведь тоже в Москве не живут, да?» Вернула я ему его же заявление о моем клане. «Скажем так, мы живем там, где нам хочется», — поправил меня Рэм, и на его лицо вернулась легкая улыбка. «Большинство, да, не любит покидать места нашего обитания, но некоторые все же уезжают по разным причинам». «Понятно», — кивнула я и замолчала, не решившись продолжить расспросы. В голове вертелось еще спиток вопросов, но слишком уж они были личными и напрямую касались нашего возможного общего прошлого, а я все же не готова была вот прямо сейчас о нем узнать. Может и никогда не буду, несмотря на все мое любопытство. Приехали. Спас Рэм, завернув на стоянку около большого здания больницы. Я поспешно вышла и направилась к входу, вернувшись в мыслях к предстоящему делу: обследовать палату, где лежал Николай, и проверить больничный морг. Надеюсь, Рэм отвлечет врачей, потому как мне снова придется раздеваться. Хотя это можно и в туалете спокойно сделать. Рожнов догнал меня, поравнялся и галантно придержал дверь больницы, и я переступила порог. Вообще не любила эти заведения. Здесь для моего чувствительного носа слишком резко пахло. Лекарствами, старостью, целительной магией, травами и прочим, что сопровождает заботу о человеческом и не очень здоровье. На несколько мгновений я задержала дыхание, а потом направилась к табло около стойки регистрации. Нам нужен был главврач. Рэм только мельком глянул на него и уверенно пошел к лестнице. Я за ним. «Не против? Я сам поговорю с врачом». По пути осведомился он. «Странный вопрос. Он начальник, почему я должна возражать против его действий?» Пожала плечами, кивнула, поднимаясь по ступенькам. Кабинет оказался на третьем этаже, и на табличке значилось: Станислав Петрович Иванченко. Рэм постучал, получил разрешение войти, и мы зашли. Добрый день, Станислав Петрович, поздоровался шеф и протянул руку. Я же огляделась. Действительно, кабинет не врачебный, а как будто в каком-то офисе. Полки с папками, удобный диванчик в углу, письменный стол, заваленный бумагами, тонкий экран компьютера и сам хозяин, молодцеватый, подтянутый мужчина средних лет, с умными живыми глазами. «Добрый!» — главврач пожал руку и скользнул по мне взглядом. «Целитель!» — определила я, почуяв тонкий цветочный запах, исходивший от него. Они все так пахли, травами или цветами, уж не знаю почему. Видимо, особенность магии. «Чем обязан?» — спросил Станислав Петрович и махнул рукой на стулья для посетителей. «Присаживайтесь!» «Меня зовут Рэм Рожнов. Я директор агентства «Острый нюх», — представился мой шеф. «Это моя сотрудница, Алена Наумова. Мы здесь по поводу одного вашего пациента, Николая Колесова. Он недавно умер, а перед этим в реанимации лежал после тяжелой аварии». А, врач кивнул, соединив кончики пальцев и не выказав никакого удивления по поводу того, откуда мы. «Помню такого. А что с ним не так?» Дело в том, что с ним провели запрещенный ритуал, и мы расследуем, кто и зачем это сделал. Нам надо посмотреть палату, где он лежал. Объяснил все как есть Рэм. Станислав Петрович нахмурился, побарабанил пальцами по столу. Темный ритуал, говорите? Нехорошо, он покачал головой. Пойдемте, она как раз свободная сейчас. Мужчина поднялся Палата реанимации, где провел свои последние дни Коля, располагалась на втором этаже. Станислав Петрович предупредил медсестру на посту, что мы по делу пришли, и чтобы нам не мешали. Показал палату и оставил нас, попросив держать его в курсе, если вдруг это кто-то из персонала виноват. Я зашла, огляделась. Обычная безликая палата, на стене пара нейтральных пейзажей в рамках, кровать, вокруг всякие сложные приборы, сейчас отключенные. Рэм повернулся ко мне и внимательно посмотрел. «Ну, исследуй, я в коридоре подожду». Негромко произнес он и вышел. Вот кто мне скажет, почему я смутилась? От того, что Барс знал, мне придется раздеваться? Ведь сам тоже оборотень, в курсе особенностей нашего вида. Я тихонько фыркнула, покачала головой и начала снимать одежду. Дело прежде всего дело, Аленка. Где-то в середине всего процесса, когда я уже снимала свитер, зазвонил телефон, и кто это, я догадывалась тихо ворча ругательства, выпуталась из одежки, выудила из сумки трубку и ответила. «Да, Жень!» Голос был слегка запыхавшийся, и, признаться на мгновение, кольнуло раздражение. Не вовремя он позвонил. Однако Лис сразу насторожился. «Ты чем там занята, Ален?» Спросил он с подозрением. «Дышишь так тяжело?» «В больнице я! Палату Колину буду осматривать!» Я нахмурилась. «Ты что-то хотел, Жень? Если просто поболтать, то давай позже!» Постаралась, чтобы прозвучало не слишком резко, и, надеюсь, у меня получилось. Хотел твой голос услышать, узнать, как дела у тебя. Чуть тише ответил он. Я пока у Солодовых застрял, опрашиваю всех, не знаю, когда вернусь. Я тихонько вздохнула, присев на кровать. Удачи тебе там, надеюсь, ничего серьезного не случилось. Все же поддержала и Алиса. Как освободишься, звони, ага. Люблю тебя, хорошая моя. Женька тоже вздохнул. Тебе тоже удачных поисков». Отложив телефон, я, наконец, разделась и отпустила звериную сущность. Мир сразу изменился, превратившись в причудливую смесь запахов, по большей части не особо приятных моему чуткому носу. Не теряя времени, я принялась деловито обнюхивать помещение, прислушиваясь к чутью и ощущениям. Отголоски целительской магии, оно и понятно, без нее в больнице никуда. Снова лекарства, настои, прочие цветочно-травянистые запахи. Отдельные нотки заходивших медсестер, уборщицы, запах воды и мокрых тряпок. Ага, и дымовой тут имелся. Его специфический терпкий запах засвербел в носу, и я, не удержавшись, чихнула, закрыв морду лапой. О, надо же, совсем на границе восприятия тонкий аромат Кати еще остался. Видимо, девушка действительно часто заходила к Николаю проведать. И еще один запах щекотал, вплетался в общую канву, заставлял принюхиваться к нему сильнее. Запах снега, мороза и почему-то ландышей, а еще мокрой шерсти, который мне безумно нравился. Я невольно потянулась за ним и осознала, что это за запах, только почти уткнувшись носом в дверь. «Ой, это же Рэм, мой начальник. Он ведь снежный барс, поэтому так пахнет». Но ландыши... Тихонько фыркнув, я с некоторым усилием, признаться, отвлеклась от такого вкусного аромата другого оборотня и вернулась в палату. «Так, что у нас осталось?» Только один, едва уловимый, можно даже сказать, тень запаха. Чуть-чуть затхлый, пыльный. У меня сразу возникла ассоциация со старым чуланом в заброшенном доме. Так пахнет, горе. Мать Коли? Я села, облизнулась и ненадолго задумалась, вспоминая визит к целительнице. Нет, не она, точно, не ее это запах. Значит, кто-то еще тут был из ближнего круга Николая. Остается надеяться, что Василиса узнает от Кати что-нибудь полезное в плане возможных недоброжелателей. Никаких следов темного ритуала я тут не унюхала, и вряд ли в больничном морге что-то было, но для очистки совести следовало посмотреть и там. Я подошла к двери и тихонько поскреблась, подумав, что превращаться обратно, одеваться, потом снова раздеваться в холодной мертвецкой, мне совсем не хочется. «Проще пока остаться песцом, проверить все до конца, а потом уже приводить себя в порядок». Дверь почти сразу открылась, и на меня посмотрел Рэм, с моего роста казавшийся сейчас огромным и внушительным. Все, уточнил он, и я кивнула. Шеф заглянул в палату, увидел мои вещи, я сложила одежду в пакет и не стал задавать глупых вопросов. Зашел, подхватил сумку и пакет, а второй рукой легко взял меня, аккуратно зажав подмышкой. Ой, снова меня окатила волна смущения, и я порадовалась, что звери не умеют краснеть. В общем, я и на своих лапах могла дойти, а наличие рядом Рема гарантировало, что меня не примут за приблудившуюся животинку и не выставят из больницы. Но на ручках, конечно, приятнее и быстрее. «Ну, пойдем, проверим морг, потом все расскажешь». На ходу произнес он, а я поймала себя на том, что жадно принюхиваюсь к аромату зимы и ландышей. И как просто получилось у него перейти на «ты» хотя было бы странно обращаться к пушистой северной лисичке на «вы», наверное. А мне признаться, так привычнее. У нас в агентстве почти одна семья, и я понимала, с одной стороны, что Рэм проявляет элементарную вежливость в незнакомом кругу, однако все равно царапала это его «вы». Мы спустились вниз, потом еще в подвал, где находилась мертвецкая больница, и я снова сморщила носик. Противно пахло формалином, чуть сладковатым запахом, свойственным моргом. И еще тут было ощутимо прохладно. Пусть на мне сейчас густая шерсть в качестве природной шубы, но все равно подушечки на лапках. Чувствовали холод. И нос тоже. Нас впустили, как только дежурный медбрат позвонил Станиславу Петровичу, и Рэм поставил меня на пол. «Давай быстренько и поедем в офис». Рожнов улыбнулся уголком губ и устроился на стуле. Дежурный тоже с интересом покосился на меня. «Оборотень-писец?» — с немалым удивлением переспросил он. «Разве они живут в Питере?» Судя по моим ощущениям, парень был ведьмаком, а здесь просто подрабатывал, пока учился. «Она живет, кратко ответил Рэм, и ведьмак больше не стал задавать вопросов. Немного неуютно было под взглядами мужчин, но я встряхнулась, демонстративно повернулась к ним хвостом и пошла исследовать больничный морг. Как и подозревала, никаких подозрительных следов запрещенной магии тут не обнаружилось, только защитный контур против привидений и проявлений некроэнергии. Я вздохнула, села и выразительно посмотрела на Рэма. Он все понял сразу. «Благодарю за любезность». Проявил он вежливость к дежурному, снова подхватил меня и мои вещи, и мы вышли из больничного морга. Передевалась я в туалете на первом этаже. Там хотя бы не холодно, как внизу. Когда уселись в машину, доложила о своих изысканиях в больнице. Ритуала точно не было, а вот кто-то еще, кроме персонала и Кати, в палате был. «Подозреваю тот, кто и сделал этот обряд». «Ага», — задумчиво отозвался Рэм и кивнул. «Уже хорошо. Значит, узнаешь запах, если снова его почуешь». «Конечно», — подтвердила я. «Интересно, а как я пахну для рожного?» Странная и неуместная сейчас мысль заставила замереть и усиленно рассматривать в окно дома. Носа же коснулся тонкий запах мороза и ландышей. Рэм совсем не пользовался туалетной водой, как и большинство оборотней, предпочитая естественные запахи. Я тоже не держала духов, и всякие шампуни-гели выбирала по возможности нейтральные. Вот почему я так привязалась к этому запаху, а? На Женькин так не реагировала, хотя пах он вкусно, вереском и весенней нагретой травой. Может, потому что я уже привыкла за полгода совместной жизни, да и до того вместе, сколько работали. Так, хватит о запахах, Аленка. Не та тема, чтобы сейчас на ней зацикливаться. Посмотрим, что Василиса расскажет. Может, что-нибудь полезное об окружении Кати? Произнесла я, чтобы разбить тишину. Мне она показалась слегка напряженной и почему-то чудила, что Рэм то и дело косится на меня. Проверить не могла. Поворачиваться к водителю, опять же, по странной причине не хотелось. Я волновалась. Немножко, но этого было достаточно, чтобы ощущать себя неуютно наедине с Рэмом хотя он не предпринимал никаких попыток сблизиться или флиртовать. И это более чем странно, потому что всякие сказки об идеальных парах, которые якобы приняты у оборотней, и привязках по запаху — именно что сказки. Да, мы более чуткие к ароматам, безусловно, и отношение к человеку или нечеловеку зачастую основывается на том, что ощущает нос. Но в чувствах все таки главную роль играют сами чувства, а не грубая физиология, как пишут в большинстве книжек. Хотя слышала, что у тех же волков все немного по-другому, однако среди моих знакомых их нет, поэтому не могу с уверенностью утверждать. Так, пожалуй, не стоит больше оставаться наедине с Рожновым, пусть даже по работе. Не хочу, чтобы он меня смущал своим присутствием. Я вовсе не настроена что-то менять в своей личной жизни. Мне и с Женькой хорошо живется. Когда машина подъехала к знакомому подъезду, я чуть не вздохнула с облегчением. Тишина становилась невыносимой, а о чем заговорить с Рэмом, чтобы не скатиться в расспросы о его и, возможно, моем прошлом, я не знала. Едва выйдя на улицу, я чуть не бегом направилась к дверям, доставая ключи и держа в голове одну мысль — уточнить у Рады насчет аварии, в которой погиб Коля. А то опять начну думать о том, о чем совсем не стоит. Василиса с Андрюхой уже пришли, а вот моего Лиса еще не было. Я решила позвонить ему позже, а сейчас заглянула к нашей цыганке. «Привет, посмотришь один момент?» Я уселась за ее стол, вопросительно посмотрев на Раду. «Давай», — согласилась она и достала потертую колоду. «Что именно?» «Авария, в которой погиб Николай, она случайная или нет?» — озвучила я важный в нашем деле вопрос. «В принципе, у меня были подозрения, что нет, если уж кто-то задался целью отомстить, но проверить не мешало бы». «Угу», — кивнула Рада и начала перемешивать карты. То, что случилось дальше, меня, признаться, изрядно напрягло и даже немножко напугало. Лицо цыганки стало отрешенным, и она одну за другой выложила на стол три карты, и меня посетило отчетливое ощущение, что к вопросу об аварии они не имеют никакого отношения. «Твоя судьба пришла за тобой», — тихо произнесла Рада, опустив взгляд на карты. А он, палец цыганки, уперся в изображение короля кубков, своё уже нашел. Карта была перевернутой, а рядом с ней лежали два старших аркана — императрица и император. Даже моих скудных знаний о картах Таро хватило, чтобы догадаться, что первая карта — это я. Подняв взгляд на Раду, спросила внезапно осипшим голосом. «Какая судьба?» Она посмотрела на меня без тени улыбки, потом собрала карты и начала их снова мешать. «Ты знаешь...» — тихо ответила Рада.